«Кстати, теперь вся наша семья на борту Люгера, а Смирновы, забрав все вещи, перебирались как раз на борт шлюпа. Суда борт, а борт стояли, так что делом заняты, пока мы разведку проводили. Да, тех четверых так и спустили без сознания, используя блок на рее судна и сетку. Да, это тот же мир, тут стемнело, да и в нашем вечер. Нет, шелхов этот раз мы не видели». Просто когда коптер поднял, мы наблюдали за нападением на ночную стоянку каравана из повозок. Там и магию применяли, фаерболы и другие ударные плетения летели с обеих сторон. Все происходило километрах в пяти от нас. Отойдя от портала, мы пробежались и взяли в плен одного из беглецов. Победили караванщики, у них крепкая оборона оказалась, с трудом поняли, о чем тот говорил, благо и имперский тот знал и выяснили, что тут глубокое прошлое, шелхов еще даже и не создали. «Отлично», — обрадовался я, — «стоит покинуть прошлый мир, где на магов охота идет. Здесь ничего летающего нет, будем в безопасности, можно днем на высоте отстаиваться». «А этими огненными шарами не достанут маги?» «Фаерболами?» «Знаете, пожалуй, достанут. Тогда в лесах. Хотя глупость сказал». Тут амулеты ночного зрения есть, так что спокойно днем будем летать и искать порталы, и разведывать их. Когда-нибудь подходящий нам все же попадется». «Принимается. Прошлый мир мне тоже не понравился». «Мы вернулись, я открыл портал и начали активную работу по расширению его. Похоже, тот мир, где Австрия, мы бросили и просто ходим по мирам, не имея якоря мира, куда стоит вернуться» а пока открыли портал почти до утра работали по очереди расширяли и смогли перевести сначала люгер потом и шлюп дальше поднялись в небо и стали наматывать круги я искал порталы недолго нашел один вскоре и поднявшись на шесть тысяч метров встали борт аборт и дрейфуя просто отправились спать все устали суматошные сутки выдались с утра поработали Разведка показала, что портал вел в мир этой же ветки, но постарше. Шелхи летали, хотя все равно там низкий уровень магического искусства. Не задержались и вернулись. Потом спустились к лесному озеру, стоянка на три дня, отдыхали. Очень уж место красивое и живописное, с водопадами. Не упустили возможность тут отдохнуть. Шлюпку осмотрели, старая, но использовать можно вот баркас мой от цветош новенький в носу комфортабельная кухня и столовая на корме две жилые каюты стало ясно когда я перебрался на борту почему там воины были причем одаренные а там ящик с золотыми слитками оказался 50 слитков почти 60 килограммов у них там свой вес стандарта оттиск церкви единого на них золото честно поделили со смирновыми пополам Сам я привел Баркас в порядок, лишнее выкинул. Дарья на борту своего судна обживалась, жалуясь, что генератора нет. А он на люгере. Я там комнату оборудовал, фильмы смотрели. Отдохнули и продолжили поиски порталов и их разведку. Три портала ничего, один вообще мертвым оказался. Да, магические войны тоже до такого могут довести. Вирус, но созданный магами. Сами под него попали. Хорошо, я целитель избавился. Вот шестой портал нас порадовал. Снова глайдеры и флайеры в небе. Немного, около десятка за полчаса засекли, но были. Решили задержаться, разведку провести. Места пустынные, вокруг людей никого, поэтому люгер с шлюпом оставили, сваи забили, к ним привязали оба судна. В мир мы ушли также с Настей. У нас разведка. Надеюсь, туч черных не будет. Портал выходил почти в центре мегаполиса. Частично внешней стены здания высотки казалось, разрез микронный получился, когда я портал активировал. Но главное, мы перешли в новый мир, перед этим переодевшись в обычные одежды и убрав оружие, что ни на виду. Черных не было, вообще ни одного негра, а были азиаты, на китайцев похожие. «Не слышал о таких, — покачал я головой, — на вопросительные взгляды обоих напарников. Вышли мы не на оживленной улице, но все равно нас быстро обнаружили. Если прохожие только косились, то подлетевший глайдер с какими-то символиками выпустил из себя троих мужчин, похоже, полицейских. Мы особо не сопротивлялись, дали понять, что языка не знаем. Нас пригласили на борт глайдера, тот сел чуть дальше» где свободное место было, дошли, нас усадили в кубрик явно для перевозки задержанных и в участок. «Надеюсь, обучат языку на халяву», — сказал я. То, что это содружество, стало ясно еще при первом посещении этого мира. Сканер показал искусственное образование на затылках многих местных, так что мимо, конечно, но язык хотелось бы изучить. Причем мне. Часто жечь мозги Андрею Владимировичу и Насте все же не стоит. Нас пытались допросить и в полицейском участке, но и так и не получилось. Вот и отвели в соседний корпус этого же здания, где обнаружилась медсанчасть. Медики тоже работали в полиции. Когда Настю хотели усадить в кресло с колпаком, мы все трое запротестовали, и тут я вышел вперед. Теперь медик, пожилой азиат, отказался. Судя по знакам, что тот пытался до нас донести, «Такие молодые обучения не проходят, опасно». Но мы настояли. Я сунул ему серебряную цепочку с камешком, для амулета не годился, обычная ювелирка, и тот, алчно полыхнув глазами, осмотревшись, усадил меня в кресло, пристегнул и опустил колпак на глаза. Я тут же перешел на ауру сознанием и, наблюдая, как идет обучение, все шло так же на ауру. «Да не ошибся. Похоже, кроме языка есть знания, письменности и счета. Стандарт, видимо. 15 минут, и готово. Запись сделана». Я вернулся в тело, сделав вид, что очнулся, что удивило медика. Тот, видимо, сам хотел меня в сознание привести. И, вставая с кресла, уже расстегнули захваты, сказал своим напарникам. «Нормально. Вред минимален. Качественное оборудование. Можете изучить». Тут помимо языка есть письменность и счет, а нам это нужно. Так что кресло сначала заняла Настя, потом и Андрей Владимирович. Они, кстати, после обучения приходили в себя тяжело, с головными болями. Старый медик с ними работал, помогая осваивать язык. Заодно узнали, что да, это содружество, обучили нас общему языку. Чуть позже я убрал последствия обучения, так что, когда мы вернулись в кабинет следователя, То те уже не мучились мигренью а вполне осваивали новый язык как и я надписи на стенах и таблички читали пока нас вели обратно двоих нас оставили в коридоре на лавку усадили один полицейский присматривал а настю завели в кабинет мы уже договорились что там она расскажет что мы с дикого мира откуда нас похитили и мы сбежав оказались тут у них на планете не знаем где находимся и и вообще ничего не знаем. Вот так и сидели. Я сканером внимательно слушал, как там допрос идет. Не поверили. Следователь повернул экран визора, сейчас я знаю, как он называется, и показал запись, как заработал портал, и мы вышли из него. Не удивлен. Камер в городе множество. Под какую-то должны были попасть, что и случилось. Посмотрев на соседа, сказал Смирнову-старшему. «Поняли, что мы их дурим». «Ну что, работаем по второму варианту?» «Тут внизу склад конфиската. Сканер показал, можно много интересного найти из запрещенки». «Да, давай второй вариант», — согласился тот. «Я облучил плетением сонника всех вокруг на полкилометра. Стены не мешали. И мы, забрав Настю, ее пробудили. Я снял последствия облучения. Она тоже попала под него. Пошли на прорыв». «Какой к черту склад конфиската?» Тут, похоже, и скины все под контролем держали. Сразу тревогу подняли. Так что шансы, что серьезное прихватить, провалились. Тут уйти бы благополучно. А уж как мы добрались до высоток, у одной из которых был портал, это вообще отдельная история. Взяли в плен курьера у здания полицейского департамента, и тот доставил до портала, хотя наверняка на связи был с правоохранителями. Впрочем, ничего сделать те не успели. Только дважды облучили подобием сонника, но не техническим. Всех вырубало, а меня на ауру выбивало. Я пробуждал свое тело и курьера, он все же пилот, и добрались на его глайдере. Пробудил своих напарников и, открыв портал, позволил нам уйти. То еще приключение. Зато получили, что хотели. Задерживаться не стали. Оба наших судна снова поднялись ввысь, И мы двинули искать следующие порталы. Наконец наш люгер после шлюпа перешел в тот мир, где занимались поисками порталов, но не все успели изучить. Ну да, тот магический мир, где шелки еще не были созданы, оказался беден на порталы. На всю планету едва четыре десятка, и в большинстве те миры, куда мы попадали, нам не нужны. Но не было удачных миров, и все тут. Два месяца там провели. Мне уже, вон, восемь с половиной лет. Я заканчивал обучать маму с Дарьей. Им скоро нужны будут учителя. Пора их поискать. Да и все устали от этой кочевой жизни. Поэтому мы вернулись в этот мир, удачный, на порталы. Решили посетить Землю будущего. Времени немало прошло. Надеюсь, поиски наши закончились. Да и телефоном пользоваться не буду, чтобы не засекли. Посетим... Наберем, что нужно, и уйдем в тот магический мир, где Люгер и первый Баркас добыли. Уже там будем искать магические меры будущего, где осядем, учителей найдем. Поиски мира, где в ходу нейрокомы не увенчались успехом. Да все миры с магией, где шелхи проиграли маги и властвовали святоши, нам там делать нечего, неудачные миры. Поэтому и решили начать новые поиски со знакомого магического мира. Кстати, портал после того, как мы его расширили, не сильно уменьшился за два месяца. Нет, уменьшался, но это длилось довольно долго, всего около часа качали его, и даже шлюп прошел, потом люгер провели. Дальше полетели по карте, искали уже найденные переходы, чтобы их изучать. Однако, как я уже говорил, сначала нас интересовал тот портал, где земля будущего, выход рядом со Смоленском. Шлюп и люгер укрыли в лесу, Добрались до перехода на шлюпки, как раз светать начало, когда посадку совершили, и сразу перешли. Так же втроем были Смирнов-старший, Настя и я. И, пройдя посадку, двигаясь цепочкой по мерзлой земле, вышли к автотрассе и стали голосовать. Одежды были неплохие, зимние, чтобы сильно внимания не привлекать, так что уже вскоре рядом остановился явно междугородний автобус. «Немного денег у меня осталось». Настя оплатила за три билета, и мы поехали к Смоленску. Собственно, автобус туда и ехал. Мы же дорогу запоминали, чтобы потом вернуться. Аурную щель я, по сути, освободил, даже вместо моего баркаса шлюпка была. Она всего полтонны весила. Так что наберем всего нужного, заказов много, и вернемся. Рисковать и брать всех не стали». Мы сюда за покупками вернулись, имей и займемся». По пути, посетив три деревни, мы добрались до Смоленска. Уже часа три как раз свело. Первым делом я нашел скупку и ограбил ее. Смирновы в стороне ждали, белоручки, недостойны им это, а мне пофиг. Купив телефон и сим-карту, я вызвонил местное такси, наняли на весь день и поехали к крупному торговому центру, начнем с покупок». Пока ехали, я сидел сзади с Настей, то изредка поглядывал на Смирновых. Хорошие люди, без сомнений, но со своими тараканами. Знаете, побыстрее бы осесть и разойтись. Мы вот настроены на магические миры. А Смирновы жить в Средневековье как ни крути, магические миры ими и являлись, не хотели. Их манили миры с космической техникой и технологиями. Так что по-любому разбежимся» и хотелось бы, чтобы это случилось поскорее. И еще, как ни крути, дети, вырастая, улетают, покидая родное гнездо. Похоже, что морально я к этому уже готов. В смысле, хочу родных устроить хорошо. И все. Дальше спокойно буду путешествовать по мирам. А то эта разведка миров не удовлетворяет. Понятно, что желаю найти мир, где есть нейрокомы, но сколько провели проверок разных миров, Такой мир нам так и не встретился. Хотя шесть были высоких цивилизаций, три из которых — содружество, там два — мертвые, один — вирусом заражен, в трех нас хотели убить или поработить, мы там особо и не задержались. А когда я один, ничего меня не сдерживает, спокойно смогу своими делами заняться. Да, оба семейства у меня сейчас как гири на ногах, что я прекрасно начал понимать в последнее время. Похоже, та же ситуация и с обоими семействами. Они уже хотели найти себе тихое и спокойное пристанище. О да, я подслушал. Если мои родные желали в магический мир уйти, магия и ее возможности манили маму и Дарью, они хотели учиться, то Смирновы, вот это да, решили поучаствовать в Великой Отечественной войне. Насмотрелись фильмов про эту войну и взыграл патриотизм. В родной мир смысла возвращаться нет, там по возрасту не пройдут, если только под конец. А вот тот мир, что я называю Австрия, по государству, куда выходил портал, где 1934 год, самое то. Смирновы, что отец, что сын, как раз будут в возрасте и с начала войны поучаствуют. Старший даже говорил, что успеет военное училище окончить, и лейтенантом войну встретит. Поэтому они и хотели иметь шкатулки с безразмерными хранилищами, с запасами разного вооружения, магические амулеты и артефакты. Накопить, что позволит им с комфортом и некоторой безопасностью дожить до конца войны. Жена и дети в госпиталь с лекарскими амулетами, конечно, не показывая их, станут первоклассными диагностами и медиками. И у них есть не полные семь лет обжиться в Союзе и подготовиться к войне. Только вот эти поиски необходимого не увенчались успехом. Поэтому решили с нами вернуться в тот магический мир, где добыли Баркас и Люгер. А там и закупить все необходимое. И уговорить меня вернуться в мир Австрии. И оставить их тут. Дальше они сами. Это их решение. Я же в чем-то их уважаю. Молодцы. Но у меня другой путь. Так что помогу, а дальше сами. Да, в беседах коснулись местных Смирновых решив им помочь, убрать того, кто им навредил, арест и ссылку устроил, да и вообще помочь. Интересно, как шлюп прятать будут? Они его решили с собой брать. Да неважно, пусть сами думают. Планы такие. Посетить землю будущего, мы уже тут, закупить что нужно, пока работаем над этим, вернуться в мир Австрии и уйти в мир шелхов. Те там будут закупаться, а мы искать портал в более современный Магмир. Да, в том мире это сделаем. А отправив Смирновых в мир Австрии, уйдем в найденный, где получим гражданство, купим дом, наймем учителей и будем учиться. Вот такой план. Тут и Смирновых я учел, и свою семью. Вот только меня в этих планах нет. Точнее, пока открываю порталы, а дальше я свободен, займусь своими планами. Поэтому и был доволен, «Меня все устраивало, как видите. Тут я сказал таксисту, заедем на заправку, нужно канистры залить бензином». «Зачем?» – спросил Смирнов-старший с переднего сиденья. «Мы же планировали это перед отъездом сделать. Да и с бензином нет проблем. В мире Австрии мы его легко добываем». Говорил на языке содружества. «Таксист нас так не поймет. Удобно». «Рядом с заправкой портал висит». Хочу глянуть, там через пленку видно, что с той стороны, не открывая его. Понял, хорошо. Может, посетим новый мир. Мы тогда с Настей займемся покупкой канистр, там их вроде продают, и зальем бензином. А ты глянь портал. Они делом занялись, таксист помогал, деньги я уже выдал, половину того, что в скупке взял, отдал, а сам прогулялся к порталу. Вернулся минут через десять. «Что?» — видя мой взъерошенный вид, спросил Андрей Владимирович. «Я там рассмотрел двоих. Портал выходит на парковку какого-то мегаполиса. Эти двое дрались у трех глайдеров, и у обоих на мочках ушей клипсы нейрокомов. Думал, сначала показалось, но на миг открыл портал и глянул. Точно они...» «Понял», — быстро сказал Андрей Владимирович. «Планы меняются. Срочно уходим через портал в тот мир». Сейчас отпустим таксиста и постараемся сделать это незаметно, пусть и утро пока. Сам чего такой взъерошенный? Да как так-то? Сколько искали и ничего. А как планы поменялись, решили в магический мир уйти и обжиться там, так нате вам, нужный мир. Бесит. Мое возмущение проигнорировали. Канистры незаметно убрали ко мне в щель, делая вид, что относят к машине, там камеры с заправки не доставали. Таксиста отпустили, выплатив премию, мол, планы поменялись. Тот укатил, а я облучил работников сонником, мы прошли на служебную территорию, вырвали жесткий диск из компа, туда стекалась информация с камер наблюдения. А место с портала аж три камеры фиксировали, просто сошли с асфальта на мерзлую землю, дошли до портала, я открыл, и все трое быстро прыснули на ту сторону. Надеюсь, никто ничего не видел, но надежда слабая была. Мы торопились, вот и рискнули. Не хотели целый день терять. Вышли на парковке, рядом с бортом довольно большого глайдера. Вроде это не флайер, те больше. Портал не задевал технику, и это хорошо. Осмотревшись, драчунов уже не было, мы направились к выходу с парковки, пока я вслух плана озвучивал. Предлагаю найти скупку, продать что-нибудь из ювелирки, чтобы средства местные были. Потом найти больницу или медцентр и пройти обучение на знание языка. Хотя нет, туплю. Купить нейроком с базой знания языка и изучить. Хотя грек рассказывал, что нервный узел формируется прибором пять дней. Надо глянуть, что за узел такой. Может быстрее сделаю? Так мы в жилом районе, тут дома высотные с квартирами, магазинов вижу много на первом и цокольных этажах. Ночь, спят все. И где тут скупка? — Будем искать, — кивнул Смирнов-старший. Моё предложение было принято, вот и действуем. Я сканером часто работал. Вообще, несмотря на довольно глубокую ночь, к слову, драчнов я видел на парковке, потому что там фонари освещения ярко горели, всё равно народу хватало разного вида. Были и европейцы, и азиаты. Подобие арабов тоже встречалось, но редко. Тут сканер показал в закоулке между зданиями что-то вроде служебной улицы или межквартальный проезд, откуда мусор бытовой вывозят, доставляют продукты или заказы. Не центральная улица, вроде той, по которой мы шли, освещена не так хорошо. Так вот, там молодежная банда грабила двух мужчин, похоже, пьяных. Они шли, держась друг за друга и шатаясь из бара или еще откуда возвращались и свернули не туда. «Андрей Владимирович, Настя, есть интересная информация. Тут банда грабит двух мужиков, похоже, космолетчики, в комбинезонах. Может, подставимся под ограбление и заберем с них все, что есть?» «Можно», — кивнул Смирнов-старший. А Настя сказала, «Кажется, я вижу вот там скупку», — мигает вывеской. «Сначала заглянем, то или не то, чтобы знать, куда добытое нести», — решил ее отец. Он у нас и был старшим, в нашей группе. То есть последнее слово всегда за ним было. Мы так и сделали. Это действительно была скупка. Настя даже ожерелье из трофеев земли будущего продала, получив чип с деньгами. «Думаю, напарил работник нас. Я следил за аурой владельца. И видел, поэтому Настя торговалась». Ну, как могла. Языков-то не знаем. Надеюсь, сумма приличная. Сам я, не отвлекаясь, сканировал плетениями диагностики голову работника скупки, особенно обе мочки уха. У того на обоих клипса нейрокомов не знал, что так можно делать, но тому, видимо, это не мешало. Так что я теперь знал, как развернуть такой нервный узел. Порядок. Покинув скупку, мы двинули в обход здания В тот самый проулок. Тех двоих пьянчук уже ограбили, не убивали, просто вырубили я раздели до нога. Кстати, банда, а их там шестеро, двинула нам навстречу. Не в эту лескубку идут? А нет, свернули в сторону той парковки, где портал. Да, двое из банд как раз и были теми драчунами. Не из-за доли подрались? Ничего мы выдумывать не стали. Банда дошла до парковки... Ключом доступа открыли один глайдер, тот самый большой, грузопассажирский, на 10 человек, пока четверо, открыв банки с каким-то напитком, пили в салоне, с открытой боковой дверцей, двое в багажник, убирали добычу. Значит, где-то в другом месте продают. Пусть тут не центр города, но вот свой деловой центр имеется с высотками. Ладно, это их дела». Когда мы подошли к глайдеру, все шестеро уже вырублены были сонником. Так что начали сбор добычи. Тех двоих тоже в салон затащили. Заодно глянули, сколько тех хабара добыли, что в грузовом отсеке находится. Я же изучал приборы. Полноценных нейрокомов всего два было. Видимо, у старшего и у мелкого шипздика. У остальных в основном одни броскомы. Сейчас поясню, в чем разница. Мне также Грек объяснял, нейрокомом называется спайка из трех приборов, собственно, это сам броском, клипса – это его оборудование, потом планшет управления и третий слайдером называется, через него загружаются пластинки баз знаний и можно потом изучать. Броскомы были у всех, еще двоих слайдеры и у одного планшет, но полные комплекты у двоих. У старшего так нейроком собран из приборов одной фирмы. Скорее всего, они так вместе и продавались. Мы решили, что этот комплект уйдет Насте. Вроде неплох. Я их отложил, остальное, включая одежду бандитов, а пусть на себе прочувствуют, что с их жертвами было, также в щель, опустошив грузовой отсек. Да и вообще сканер показал скрытые ниши в глайдере. Вскрыл и прибрал, что там было. Там тоже броскомов хватало. Даже был один нейроком одной фирмы-изготовителя. С жертв сняли явно. Его тут же Андрей Владимирович к рукам прибрал. Дальше на широком сиденье глайдера, уложив Настю, я сформировал ей на мочке левого уха нужный узел. Непростая работа, но сделал. Мне на это две минуты потребовалось. Потом Смирнов-старший через это прошел, после чего я закрыл глайдер ключом доступа. Ключ себе забрали. Глайдер тяжеловат, убирать его в щель я не стал, хотя место для него впритык, но было. Может, потом уберу. Надеюсь, дождется нас. Одвинули мы на поиски магазина электроники. Тут были круглосуточные магазины, рядом, видимо, космопорт, и там живут по разному времени. Вот для тех гостей планеты, кто ночью не спит, и работают такие магазины. Вполне удобно. «Для начала мы не знали, как запускать нейрокомы. И потом нам нужны базы знаний по языку, письменности и счету. Надеюсь, в магазине электроники есть, что нужно». Искали недолго. Уже в соседнем квартале нашли, что нужно, и зашли. Тут автоматические двери сами открылись. Хорошо вооруженный охранник, что стоял у двери, проводил нас взглядом, но подозрений мы не вызвали. Малец, подросток и девушка – «Чего тут подозревать?» А к нам вышел консультант, потому как время, похоже, раннее утро, и посетителей не было. «Настя», — сказал я, — «доставай чип с деньгами. Мы не знаем, что за приборы взяли, может, они привязаны к прошлым владельцам. Купи на все деньги броском, хватит его одного. И базу по языку и письменности». «Хорошо, попробую знаками объяснить, что нам нужно», — кивнула девушка, и дальше стала активно общаться с продавцом. Как бы руки не заболели от такого разговора, слишком энергично общаться начала. Вот консультант даже опешил от ее напора, развеселив нас с Андреем Владимировичем. «Главное, чтобы понял», — сказал я. Однако консультант, молодой парень, был профи, разобрался в тех знаках, что показывала Настя. Та еще протянула ему чип, и он, вставив в терминал кассы, глянув баланс, кивнул, мол, «понял» отобрал с витрины броском, показывая на него и знаками убеждая, что он хорош. Потом они отошли к стеллажу, и тот выбрал пластинку. Дальше оплатили покупку. Тот закрепил прибор броскома на ремне Насти, клипсу надел на левое ухо. Настя на него показала, дальше, используя служебный слайдер, подключив к броскому, стал что-то делать через свой планшет и явно загрузил базу знаний через слайдер на броском Насти. «Ой!» Тут перед глазами какие-то буквы и цифры забегали, — воскликнула та. Он, похоже, базу знаний загружает. Потерпи. Клипса уже подключилась к тебе через нервный узел. Потом будешь учить. Надеюсь, он активирует изучение. Нам-то не разобраться. минута три консультант работал с планшетом. Дальше отключил его, и слайдер, пустую пластинку от базы знаний выкинул в мусорное ведро, знаками показал, что все сделал, и раскланялся, мол, порядок, Все сделано, так что мы покинули магазин. Будем ждать, когда Настя изучит знания, на это вся надежда. А направились обратно к тому глайдеру. На борту поспим, все отдыхать уже хотели. А гостиницу решили не искать. Знаете, этот глайдер и не похож особо на глайдер. Видел я их у грека, у того другие были. Внешне похож, а внутреннее строение другое. «Как бы это ни было полноценным космическим судном, каботажник какой!» «Думаешь?» — уточнил у меня Андрей Владимирович. «Сам не знаю, предполагаю. Надеюсь, Настя как подучится, сможет выяснить». Та спала на ходу. Было видно, что на нее воздействие идет. Магическое зрение показывало, через клипсу броском ошло. «Значит, обучение идет. Да, скорость тут другая. Это вам не магические амулеты обучения». Но все равно мы всем довольны были. Да и обучение мягко идет, не повреждая мозг. Я это отслеживаю. Тел обнаженных уже не было, и это странно. Еще часа четыре должны были проспать. Видать, обнаружили, и медиков вызвали, те забрали. Может, и полицейские были, но мы их уже не застали. Смирнов-старший, открыв ключом это судно, он решил себе его забрать, если получится – Мы прошли на борт, закрывшись. Дальше я достал надувной матрас. Сам я на матрасе уснул, а они на диванах. А чего думать? Отдыхать нужно. По нашему внутреннему времени сейчас как раз вечер, так что легли вовремя. Надеюсь, пока спим, броском закончит работать. Не знаю, сколько учится такая база знаний. Пока мы спали, ночь к концу подошла, да там часа рассвело бы. И большая часть дня. По моим прикидкам, я проснулся где-то часам к двум дня. Андрей Владимирович еще спал, обняв перьевую подушку. А вот Настя сидела на диване, скрестив ноги. Явно работала с броскомом. Глаза закрыты, но видно, что зрачки двигаются. Это хороший знак. Дышалось тяжело, и голова тяжелой была. Кстати, это да, не подумали. Судно явно переведено в минимальный режим работы и система жизнеобеспечения не работала. То есть мы просто потратили весь воздух, так что шатаясь, а голова побаливала, взял со столика ключ доступа и открыл дверь на всю ширь. Свежий воздух сразу ворвался внутрь судна и дышать стало легче. Да, это мы с радостью не подумали как-то. смирнов старше даже не проснулся, а вот Настя отвлеклась и я спросил шепотом, «Но как там?» «Порядок», — также шепнула она. «Это, оказывается, школьная база. Там все есть, даже как работать с такими приборами. База еще учится, знания всплывают. Часа четыре и закончу ее. Кстати, вон в стене дверца, там санузел. Если хочешь, можешь сходить. Он работает». «Ага». Посетив туалет, смог активировать кран у раковины, помыть руки. Бумажной салфеткой вытер руки, кинув в утилизатор комок, и вернулся. Оделись, и я достал припасы. Пока Смирнов-старший ходил в туалет, мы для завтрака все приготовили и поели, когда сканер засек знакомые приближающиеся ауры. Настя посуду мыла, когда я сказал, «Внимание, к нам гости! Будут минут через пять. Трое из тех, у кого это судно отобрали. Идут вчетвером». «Аура четвертого мне незнакома. Предлагаю засаду устроить. Может, узнаем пароль к компу управления?» «Насть, ты уже можешь говорить?» «Нужно проверить». «Согласен», — кивнул Андрей Владимирович, и ключом запер дверцу, так что мы дождались, как те четверо подойдут. Тот незнакомый начал работать с планшетом. Вдруг пискнул сигналом ключ доступа, и дверца начала вбок уходить. «Понятно. Взломщик это». Я сразу облучил их сонником Дальше Настя с отцом занесли их волоком в салон судна, мы закрыли дверь, я пробудил того парня, который явно старшим был в банде, возможно, судно принадлежало ему, и начался допрос. Парень разразился словами, Настя внимательно слушала и кивала, она так осваивала язык, но тот точно не литературным говорил». Андрею Владимировичу это не понравилось, и он ударил тыльной стороной ладони по губам. А заставить его делать то, что нам нужно, удалось быстро. Письменность Настя уже освоила, ей консультант, оказывается, и связь подключил. Оплачена на месяц. Вот она в местной сети и лазила, осваиваясь, когда я проснулся. Когда Бандос согласился подарить нам катер, она проследила, как он ввел код и сама сменила его на другой, перезапустив комп. Так еще с его подсказками подключила броском к компу судна, тот теперь с ней постоянно на связи. Только управлять им не умела. Это нужные знания изучать требуется. Купим такие базы знаний, их вроде три требуется и изучит. И да, это все же космический катер, да еще с прыжковым двигателем. На небольшие расстояния летать. До ближайших населенных планет доберется, но и только. Кают-то нет. По сути микроавтобус это. Уговорить на такой дар было легко. Я фаерболт зажег у его яиц. Тот, чуя, что те вот-вот обуглятся, сразу на все согласился. Потом на ручном управлении еще и перегнал судно на стоянку продаж. Андрей Владимирович решил, что нам такое судно не нужно. Да и, честно сказать, сильно старый этот катер, потасканный, почти сто лет ему. Пусть для таких судов это не срок, мы что-то новее найдем. Мы тоже обещание исполнили, отпустили его в одежде, на нем ничего другого и не было, а тех троих, сняв с них все, голышом на парковке оставили. А нефиг. Да, свои действия объяснили тем, что они ограбили моего отца, одного из выпивок, за час до того, как мы их нашли. Тот поверил. В общем, Настя поторговалась, и катер ушел за неплохую цену. Кстати, банковский чип почти пуст был. Тот консультант из магазина выжил из него все, что мог, предлагая разные услуги. Впрочем, мы не в обиде. Броском неплох, в средней ценовой. Настя в сети глянула какие-то отзывы на него, так что теперь более-менее в курсе. А вернулись мы на ту же парковку, вызвав для этого местное такси. Оно и доставило. Так что дошли до того же самого магазина электроники и зашли внутрь. Охранник был другой, и продавцов трое. Две девушки и парень, видимо, ночная смена сдала свою работу. Тут дневная работала. Ну, Настя вполне освоилась, тем более школьная база доучилась. Поэтому уверенно начала вести диалог с парнем-консультантом, который к нам вышел. Для начала купили два полных комплекта нейрокомов, довольно дорогие, для меня и Смирнова старшего. И себе комплект докупила к броскому планшет и слайдер, что именно к нему шли. «Да, это стоило сделать. Моя догадка была верна. Броскомы приписываются раз и навсегда. У бывшего владельца катера был свой взломщик, он перепрошивает, но адрес дать отказался, а вот выкупить нашу добычу, его бывшее имущество, согласился. Через два часа на той же парковке. Там место встречи. Уверен, что кинет, точнее попробует». В общем, купили два нейрокома и 10 пластинок баз знаний, школьный курс. Потом два комплекта управления маломерными судами, вроде проданного катера. Там по три базы. Это основы пилотирования, навигации и канонира. Оказалось, пираты тут довольно серьезная проблема. Поэтому даже такие боевые базы продают гражданским, но только их. Ничего военного больше не продавали. Хочешь военные базы? так завербуйся на флот или в армию, смотря какая интересует специальность. Больше возможности добыть нужные знания нет. Даже в наемники идут бывшие военные. Обычный гражданский туда просто не устроится. Сначала нужно на службе отточить умение потом в частный сектор переходить. Такая практика. Это Настя консультант объяснил, а она нам. Ну и по моему вопросу, хотя говорила как бы о себе. Собственно, из-за этих знаний мы сюда и прибыли. Настя объяснила, какие базы ей нужны, и консультант задумался, после чего сообщил, что для такой специальности, он ее назвал координатор-расчетчик, нужно аж восемь баз знаний не менее чем пятого уровня сложности. Те же пилотские были все третьего. Основы же? Они все третьего, но вот эти базы, тут даже основы пятого были. А нужны вот какие базы. Математика основы, высшая математика, расчеты, логистик, геометрия, наука, многозадачность и пространство расчеты. Не совсем понятно, зачем мне логистик, но консультант говорит, что база нужная. Причем денег едва хватило, чтобы эти базы выкупить. Они были в наличии, но очень дорогие. Денег хватило еще на два не самых дорогих нейрокома. Даже у Насти чуть лучше были. Покинув магазин, я вскоре все покупки прибрал в щель. Покупки были в сумке с фирменным логотипом магазина. Дошли до парковки, и там уже ждал тот чел. Как я и думал, засада была. Причем глайдер полицейский. Это уже нормальный такой бронированный глайдер, не космическое судно. Мы со Смирновым-старшим ранее зашли в общественный туалет. Там я и убрал покупки и достал баулы. Эти сумки на борту катера нашли. Как видите, пригодились. Мы убрали в них трофеи, что на продажу. Так что все трое нагруженные и дошли. Парень молодец. Передал чип с деньгами. Настя подключила к броскому, глянуть сколько там. Деньги были, четыре тысячи кредов. Так местные деньги назывались. Тот же катер ушел за сто тысяч. Базы знаний для меня 50 стоили. Так что за это барахло еще приличная сумма. Тот вещи с двумя приятелями забрал и поспешил к выходу. А тут и полицейские приблизились, подлетели своим сирен, высадив троих в боевой штурмовой броне. Понятно, что мы этого ожидали. Настя и Смирнов-старший были предупреждены, да и догадывались, что так будет, так что я облучил сонникам как этих троих в броне, так и пилота в глайдере. Мы сразу рванули к нему. «Внутри десантного отсека боевой дрон находился, в полицейской символике, неактивен. Мы втроем с трудом затащили по очереди все три тела внутри судна. Я пробудил пилота, сняв с него нейроком, и держа у виска ствол пистолета, Смирнов-старший через Настю велел в ручном режиме лететь за город. Жалеть продажных полицейских мы не собирались. То, что Бандос свою крышу задействовал, было ясно как день». Скорее всего, платил тут старшему. Настя уже проверила по сети, он имел сержантские знаки различия на броне. «Мы радовались, боевой дрон, первый пока, но заберем. Вооружение, личная броня, жаль, по массе глайдер взять не получится. Однако все же мы договорились с полицейскими, тут сержанта будить пришлось, пилот уговорил. Мол, если их ограбим, они могут по статье пойти, и вообще на нас охота начнется». «Да и дрон нам не будет подчиняться, в его базах нас нет, а нам какое дело?» Но он сделку предложил, подумали и согласились. В общем, сержант подтвердил слова пилота. Двести тысяч со своего счета на чип перевел, что Настя дала. Так и расстались. Вырубили их снова, но ничего не тронули, на такси вернувшись в мегаполис. Кстати, это, оказывается, столица планеты была а находились мы в королевстве Зенная. Сначала в офис продаж разной техники. Купили мне малый космический катер с прыжковым двигателем всего на четырех пассажиров. Там было две каюты, у каждой свой санузел, двухместные, маленькая кают-компания и рубка управления, но не было грузового отсека. Десять тонн весит, к нему все расходники – И даже тут в офисе продаж приобрели нужные базы знаний для пилотирования. Смирновы, а мы честно поделили добычу, мне 100 тысяч и им 100, купили легко бронированный глайдер. Тот уже на 6 пассажиров, скорость в атмосфере 2000 км в час. И весит всего 2 тонны. Неплохое судно, стоит всего 15 тысяч, плюс 2 на расходники ушло и топливные элементы но у моего пушка курсовая, плазменная, и на орбиту подняться могу, а они нет. Правда, мой катер стоит 40 тысяч, новенький, и это я под десятипроцентную скидку попал, и расходников на 5 тысяч набрал, но не жалею. Работники офиса продаж перегнали оба судна за территорию столицы, оставив нас в тихом месте, и улетели на такси, а я прибрал покупки. Отлично. «Сто кило свободного осталось», — сообщил я. «Правильно мы покупки сделали, главное — ничего лишнего». «Ну что, купим нейрокомы с запасами баз знаний и домой?» «Да, пора. Как стемнеет, уйдем на землю. Потом к нам в мир Австрии», — согласился Смирнов-старший. «Пока других полицейских видно не было, значит, те еще не пришли в себя. Да и не думаю, что шум поднимать будут. Мы же это тихое место пока покидать не спешили». На опушке заповедного леса устроились. Пять шагов, и нас арестуют. Заходить в лес запрещено. Пока Настя настраивала нейроком отцу и устанавливала начало обучения школьной базы, я лег на траву и быстро нарастил себе нервные узлы на мочках обоих ушей. Кстати, двумя нейрокомами могут пользоваться те, у кого работают оба полушария мозга, амбидекстеры. У меня оба. Но учить все равно лучше через один нейроком, чтобы мозги не сжечь. Впрочем, это тоже меня не касается. Так что после отца Настя занялась мной. У нас со Смирновым-старшим одинаковые нейрокомы, одной модели. И мне также поставила на изучение школьную базу, и информация пошла на ауру. Подумав, с помощью Насти я на второе ухо разместил клипсу второго нейрокома и начал параллельно учить базу по основам математики. Проблем нет, учеба пошла. Только нейроком слабее, медленнее шла учеба. Однако все равно так изучу все в два раза быстрее. Я чуть тупить начал, это минус такого обучения, но не сильно. По моим прикидкам процентов на 20 снизилось мышление. Сама Настя уже изучала базу по основам навигации, двое суток учить, потом еще одну, и уже сможет пилотировать глайдер. Шучу. Для глайдеров другие базы нужны. Простая пилотирование и обслуживание атмосферной техники, то, что она учит, — это для катера вроде моего, для космической техники. Однако и для атмосферной мы 5 баз знаний купили. В общем, загрузка баз у нас идет, мы уже вызвали такси и вернулись в город, теперь сами закупки. место в щели мало. Так что накупили коробок с нейрокомами, да взяли 10 штук таких же, как у меня со Смирновым-старшим. Это лучшие из дорогих. Четыре мне и шесть Смирновым. Я со своего чипа платил за свои разные базы знаний, где по два комплекта, где по три. Посетители и работники магазина на мои клипсы смотрели «Если не ошарашено, то близко». Но вопросов не задавали. Деньги быстро уходили так что мы, по сути, задержались в магазине всего на час. Потом, посетив летний ресторан на веранде, он рядом у сквера и с городским прудом, поели и обсудили наши дела. На русском, понятно, тут его никто не знал. Значит, план такой. Возвращаемся к нашим, выкладываем все, берем с собой Дарью и Анну Васильевну, их аурные щели пригодятся, поди знай, когда ты эти базы знаний изучишь и начнешь делать амулеты с безразмерными пространствами. «А добыть нужное хочется сейчас», — сказал Смирнов-старший. «Почему вам эти амулеты нужны? Я в курсе. Я вас подслушал. Это ваше решение. Раз обещал, помогу. Там уже разбежимся. Мне же такие амулеты тоже нужны. Пока не уверен, проверю в будущем. Но, возможно, я такие амулеты смогу в аурную щель убирать». В этом случае в сундуке сделаю расширенное пространство хранилища, пяток катеров уберу, вроде того, что купил, а потом его в щель. Тогда количество хранимого там заметно увеличится, в разы. Смогу много чего при себе держать. Я тоже понимаю важность таких амулетов. Поэтому закупимся необходимым и в магические меры уйдем. Пока я учусь, можем там закупаться, чтобы время не терять» а когда выучусь и хранилищно делаю запас, то вернемся сюда и будем добывать, что нужно. Выйдем на пиратов, боевые корабли, боевые роботы, боевые нейрокомы и боевые базы знаний. Как вам? Неплохо. Обдумаем. Кстати, а тут что за мир? Нам нужно искать порталы, чтобы более современный мир найти, где нейрокомы лучше и базы знаний. Не думаю. Тут все на высоком уровне. Пятое поколение гражданским доступно. Нам достаточно. Хорошо. Тогда ждем ночи и возвращаемся к нашим. Согласен. И что-то нужно сделать с порталом. Ранее высокие борта двух судов прикрывали, но камера на столбах по углам площадки есть. Теперь засекут, как мы переходим, и ночь не поможет. Что делать будем? Посидели мы часа два в ресторанчике. Нейрокомы у меня работали уже начал понимать, что говорят другие посетители, и начали всплывать знания по математике. Да, дело идет, и меня это радует. Мы уже все обсудили. Решение по порталу придумал Андрей Владимирович, и в чем-то оно отдавало простотой и гениальностью. Тот предложил приобрести или арендовать контейнер с кодовым замком и разместить его так, чтобы портал был внутри, а мы, незаметно для всех, будем как бы его посещать и покидать. Разница во времени, конечно, большая будет, до нескольких суток, но кого это волновало? Так что, пока мы сидели в ресторанчике, Настя, которой и дали это задание, плюс еще несколько, искала подходящий контейнер в сети. Нашла фирму с нужным товаром, в аренду сдавали, правда, с замком дистанционного открытия через ключ не было, но за пару часов обещали установить, и привезти в нужное место, где и оформят договор продажи. Мы его покупали, а Настя скинула нам с Андреем Владимировичем его фото, прямо на сетчатку глаз броском выводил. Как за компьютером работаешь? Управление мысленное, интуитивно понятное, видимо, из базы знания. Вещь эти нейрокомы, вон Смирнова уже точно оценили. Контейнер подходил для создания хранилища, около 30 кубов, И я попросил его выкупить, из своих оплачу. Также попросил поискать в сети источники энергии. Бензогенераторы из земли нас не удовлетворяли. Есть ли тут что вроде мобильных и небольших реакторов, чтобы давали нужный ток? С регулировкой, чтобы брать сколько нам нужно. Настя нашла, но сначала на парковку, она платная, занять место, где портал, пока там свободно. Оплатили место, портал как раз над одной из парковок висел, в центре, на высоте сантиметров пять от бетонного покрытия. Место оказалось как раз свободным, так что оплатили аренду, тут все через сеть. На два месяца. Вскоре доставили контейнер и разместили его точно там, где мы указали. Настя расплатилась моим чипом, правда, с договором проблема вышла, мы же не граждане этого государства, можно сказать, нелегалы. А к договору нужно приложить удостоверение личности или цифровой слепок документа с нейрокома. В общем, при регистрации нейрокома владелец обязан внести свои данные при входе в сеть. Настя как аноним отметилась. Небольшая лазейка, но долго ей пользоваться нельзя. Могут отрубить от сети. Спецслужбы сильно не любят таких хитрозадых. Доплатили, и курьер оформил договор на себя. Дальше мы никуда не уходили. Я глянул через портал, на миг открыв. С той стороны ночь, но заправка ярко освещена и работала. Видимо, то нападение, где все уснули, и записи с камер наблюдения пропали, полицейские уже отработали. Я уверен, что их вызвали и снова к работе приступили. Частники, время, деньги. А уходить и шляться по магазинам нам не требовалось. Настя работала в сети, Находила что интересное, скидывало нам, у нас броскомы объединены в одну сеть, то есть связь между ними налажена, это не через местный интернет, такая связь работает не дальше полукилометра. Мы выбирали, читая описания и отзывы, и курьеры доставляли к нам, к контейнеру. Его отмечали как место доставки. Что Смирновы купили, я особо не интересовался. Они семь курьеров приняли, в их дела не лез. Хотя, если спрашивали моего мнения, отвечал честно. Все покупки заносили в контейнер. Сам я купил два мобильных реактора, по 50 кВт каждый. Универсальные переходники, кабели, блоки дистанционного управления, топливные стержни к реакторам, расходники к ним. а Они одной модели. Универсальный ремонтный дрон с планшетом управления. Также приобрел два чемоданчика химических аварийных модулей питания, два года могут работать, ну и разные мелочевки. Все деньги потратил, если честно, но купил, что хотел. Еще обжимной инструмент, инструмент ремонтника. Я, кстати, приобрел базу знаний по ремонту и обслуживанию гражданской техники, а также семь штук для управления дроном. Когда все заказы были приняты и размещены в контейнере, а убрать в щель я не могу, она полна, Разве что кофр с инструментами ремонтников тиснул. Мы закрылись изнутри. Смирнов-старший ключом дистанционно запер нас. Дальше я открыл портал, и мы покинули один мир и перешли на землю будущего. Выходить на свет к заправке не стали, а направились к автостраде. Дальше банально голосовали. Машин мало, ночь поздняя. Деньги этого мира из скупки были, платить есть чем. Как бы это снова на нас не навело. Схожее же все. И повреждения дверей и стенок сейфов однотипные с теми, что в скупке Красноярска были. Так что мало ли. Телефона не доставал и не пользовался. Повезло остановить такси и попросили увезти за город, примерно сообщив куда. Порядок. Пока ехали, выехав на нужную междугородную трассу, она на Москву шла, я прикидывал, что делать дальше. Ну, планы наши известны. Тут главное, чтобы неожиданностей не было. Вроде, пока все неплохо идет. Сглазить бы не хотелось. Знаете, а сглазил. Как уснули мои напарники, я не видел. А вот то, что меня вышибло на ауру, вот это стало неприятным сюрпризом. Значит, было какое-то воздействие. Раз сработало плетение, что выводило меня на ауру, иначе уснул бы, как и остальные. Таксист? Да какой он таксист! Явно спецслужбы работают. Так вот, он был в порядке, спокойно себе рулил, как будто ничего не случилось. Явно антидот в крови имел. Точно имел. Я проверил. Я тут же взял специальным плетением состав воздуха в салоне. Да, какое-то снотворное распылено. Причем мгновенного действия. И оно еще в воздухе. Лечить бесполезно. Снова сработает». У меня быстро пробежались ассоциативные цепочки, и выводы от всего этого мне не понравились. Значит, о портале спецслужбы России знают и нас ждали, раз своего человека на этой машине подвели. Так что, управляя своим телом из ауры, достал пистолет и приставил холодный ствол Вальтера к затылку шофера. Тот от неожиданности чуть не подскочил до потолка. Начиная медленно тормозить, и съезжай на обочину». Молча, ничего не говоря, таксист выполнил мои указания и встал на обочине, мигая аварийками. А снаружи пошел мелкий колючий снег, редкий пока, поземка мела в свете фар. Вырубив его сонником целителя, узким лучом, не широким спектром, я выбрался из машины, встал, и так, стоя, излечил себя и вернулся в тело. Мир снова заиграл красками. Кстати, оба нейрокома как работали, так и работали. Обучение шло. Я уже, похоже, знал язык и письменность. Надо с Настей разговорную практику начинать. Да и математика уже не казалась таким сложным предметом. И это только начал учить. Дальше открыл все двери, проветривая салон, и пробудил напарников. Вот Настя, потягиваясь, первой успела спросить. «Что случилось? Мы уснули?» «Снотворным вырубили. Таксист, похоже, на спецслужбы работает», ответил я на общем, так назывался язык, что мы сейчас учим. «Если это так, они скоро будут здесь», выбираясь из машины и зевая, сказал Андрей Владимирович, он тут тоже спереди сидел. «Шлюпку достать не могу, ветер какой, сразу унесет, не догоним. Нужно укрытие, да и для полета время не то. Погоди». Это получается, они о портале знают и нас там ждали? Мы на трассе всего минут десять голосовали. Значит, машина в готовности была. Понял, наконец, проблему Смирнов-старший. Может и нет. За 10 минут можно остановить машину, посадить своего человека. Тот салон из баллончика опрыскал незаметно. Под левой рукой в дверце находился. Нам хватило. Тут другое интересует. Почему нет сирен, множество машин из спецназа? Уже должен быть. Да и на теле шофера не вижу маячков или каких микрофонов. Надо допросить, решил Андрей Владимирович. Он тоже на общем говорил, осваивал новый язык. Если что, отобьемся. Согласен. Я пробудил шофера, перед этим Смирнов-старший его связал. Настя отошла, чтобы не видеть, что мы делаем, после чего мы за пару минут допросили шофера, он азиат, из Казахстана. Чуть позже я отошел к Насте, от машины донесся хлопок выстрела, и аура таксиста начала гаснуть. «Вор и убийца», — пояснил я все девушке. Грабил пассажиров, с девушками забавлялся, потом убивал. Спецслужбы о нас пока не знают, так что порядок. А то мы испугались, что портал блокирован, и обратно в тот мир не попадешь. А сколько мы в контейнере покупок оставили, не передать. Так что расслабься. «Удивляет, где он это спецсредство взял. Да антидот. Хотя у нас можно все купить». «Да, сколько людей в России живет, и в Смоленске. А именно мы ему попались. Не повезло», — вздохнула девушка. «Ему? Это точно». Смирнов-старший уже выдрал регистратор, что мог записать наши разговоры. Баллончик с газом и антидот тоже забрал. «Так что мы бросили машину». Управлять ею все равно никто не умел. Мотор работал, фары светили, аварийки мигали, а внутри труп застреленного бандита-эмигранта. А нам нужно как-то до портала добраться. Мы полпути только проехали. И ветер сильный, шлюпкой не воспользуешься.